В коробку с подарком была вложена записка на фарси. — Амир Джан, да будут тебе в помощи те клавиши в ремесле сочинителя. Генерал Игбал Тахи. Отцовский микроавтобус я продал и больше ни разу не появлялся на толкучке. Зато каждую пятницу я ездил на кладбище. Частенько на могиле уж лежал свежий букет от сураи. — Мы...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 — Иншаллах, когда Афганистан обретет свободу, кому сочинять для страны новую конституцию, как не тебе? Молодые, талантливые и образованные будут на расхват. Тебе даже могут предложить министерский пост, учитывая, из какой ты семьи. — Я уже не девушка, — подар, — сдержанно произнесла Сурая. — Я замужняя женщина. К тому же учителя тоже понадобится нашей стране. — Учителя Учителя может стать любой.